Када с орехами. Взбить 250 граммов сливочного масла со 100 граммами сахара и небольшим количеством муки, около 100 граммов. Добавить 350 граммов сметаны, чайную ложку соды, погасить лимонным соком и ванилин. Перемешать. Добавить еще приблизительно 400 граммов муки, замесить тесто, поставить в холодильник. 100 граммов грецких орехов размолоть в блендере или пропустить через мясорубку. Добавить 200 граммов сахара и один взбитый яичный белок. Ванилин, корицу и мускатный орех. По вкусу. Перемешать. Тесто раскатать в лепешку. Выложить начинку по всей поверхности и свернуть в форме рулета. Нарезать фигурным ножом на порции, как для печенья. Смазать оставшимся яичным желтком, взбитым со сметаной и небольшим количеством сахара. Можно обойтись себе без. Выпекать при температуре 180 градусов до готовности. Должна получиться золотистая корочка. Каду остудить и присыпать сахарной пудрой.